Издательство Бамбора. Океан книг. Майя Кучерская, Марина Степнова. Мама, у меня будет книга. Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль. Предисловие. Опыт и пот. Игра в литературный канон. Эта книга наше преподавательское счастье. Когда учебные задания выполняются с таким блеском, что в итоге превращаются в небольшой учебник, это ли не чудо? Чудо и подарок нам всем, и преподавателям, и слушателям, и, конечно, будущим писателям, тем, кто только осмеливается быть. Это учебное пособие сложилось из глав, написанных студентами магистерской программы Литературное мастерство. Магистратура открылась в Высшей школе экономики всего несколько лет назад, но её выпускники уже уверенно занимают своё место в сегодняшней российской литературе. Азбука литературного ремесла постигается медленно, зато излагается быстро. Поэтому за первый год мы успеваем объяснить главное про создание героя, выстраивание композиции, работу с деталью и стилем. Обычно это приводит к хорошим результатам. Наши первокурсники сочиняют к концу года отличные рассказы, и многие их тексты уже опубликованы, что совсем не удивительно, хотя и очень приятно. То есть за первый год наши студенты понимают, как держаться на воде. Значит, можно переходить ко второму этапу рассказывать, как плавать кролем, брассом и что такое вольный стиль. В нашем случае кроль и брасс это литературные жанры: детектив, фэнтези, утопия, триллер, исторический или любовный роман. Чтобы свободно пользоваться каждой из этих форм, нужно в них как следует разобраться, и это тоже часть писательской грамоты. Грамотный писатель не может не понимать, если он решился рассказать о том, что по сумрачным лестницам старинного замка или современного коттеджа по ночам разгуливают привидения, он ступает на территорию готического романа. И не важно, сколько готических романов он прочитал в жизни и читал ли их вообще. Память культуры, впитанная из самых разных источников, Начнёт работать и выдавать готовые модели. Пространства с подземельями и потайными комнатами, фамильные тайны, жутковатые лунные пейзажи. Всё это будет пробираться в текст словно бы помимо авторской воли. В итоге получится красивая готическая башенка, выстроенная из штампов. Чтобы этого не случилось, нужно научиться управляться с уже существующими жанровыми моделями, а заодно играть с ними, соперничать, шутить и спорить. Поэтому мы попросили наших второкурсников сначала написать инструкцию по созданию текста в одном из существующих канонических жанров, а затем самим сочинить детективную интригу, угрожающую сцену или наоборот любовную. Это набор умений для автора столь же необходимый, как и способность писать увлекательные диалоги или описывать запах ландыша. Поняв устройство каждого из жанров, можно выбрать себе подходящий по замыслу или размеру А можно и ничего не выбирать и просто жонглировать разными формами в рамках одного текста. В этой книге кросс-жанровой прозе посвящена отдельная глава. В общем, перед вами методическое пособие для тех, кто уже держится на воде и хочет двигаться дальше. Прослушав все инструкции и литературу из рекомендательных списков, сделав упражнения, а они здесь замечательные, вы будете готовы сделать следующий шаг. Какой? Заняться практикой. взяться за свою первую утопию или юмористическую новеллу достигается потом и опытом безотчётного неба игра, сказал Осип Мандельштам. Чтобы прорваться к безотчётной игре, чтобы писать сильные, профессиональные художественные тексты, свободно соединяющие разные жанровые пласты, нужно иметь талант и бесконечно практиковаться. Опыт и пот. Вот и вся формула успеха. Маяк Кучерская, писатель, академический руководитель магистратуры Литературное мастерство Высшей школы экономики. Марина Степнова, писатель, профессор магистратуры Литературное мастерство Высшей школы экономики.